Антонио? Да, Мария. Скажи, а почему ничего не слышно об успехах наших мексиканских спортсменов на зимней олимпиаде в Турине? Ну, во-первых, потому что Турин очень далеко, и оттуда вообще плохо слышно. А во-вторых, эти негодяи наши спортсмены очень плохо подготовились к олимпиаде. А им что? Наплевать на честь нашей мексиканской родины? Понимаешь, Мария, эти негодяи наши предки, когда выбирали, где им жить, выбрали такое место, где нет снега и льда. А гото К зимней Олимпиаде без снега и льда Все равно, что ездить на лошади без всадника По-моему, точное сравнение, да Но, Антонио, неужели во всей Мексике нет хотя бы немножечко льда? Есть но он весь находится в частных коллекциях. В каких частных коллекциях? В холодильниках. А, -а, -а. а эти негодяи владельцы холодильников жалеют этот лед для спортсменов, а вместо этого пьют с ним виски. Вот негодяи. Да. И что, никто из наших спортсменов даже не попытался поучаствовать в зимней олимпиаде? Ну почему? Вот наш сосед-негодяй Рамирес хотел стать олимпийским чемпионом в беге на коньках. Так, и где же он тренировался в чьем-то холодильнике? Нет, Мария, он бегал по пустыне, рассчитывая на то, что если он Он уж так бегает по песку без коньков, то как же он будет бегать по льду, да еще и в коньках? Как стрела! Ну да. Да, и что? Он вышел на старт, так. увидел лед и хотел попросить, чтобы его посыпали песком, но не успел, потому что сразу поскользнулся, упал и сломал ногу. Вот негодяй, да. не сумел постоять за честь Родины хотя бы несколько минут. Ты несправедлива к нему, Мария, потому что он все-таки пересек финишную черту и, кстати, первым, но победу ему не засчитали. но почему эти негодяи не засчитали победу? почему потому что он видишь ли пересек ее на скорой помощи и без сознания все мария ты расстроила меня своими вопросами неси ты килу из холодильника из моей частной коллекции о дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях продолжение следует